Глава пятьдесят первая Я немного вздремнул, пока полковник Туб был погружен в чтение. Прогулка до дома миссис Карденлас истощила все мои силы, даже несмотря на то, что Тинни шла рядом, дабы подобрать меня, если я затеряюсь в каком-нибудь сугробе. Моя любимая встряхнула меня, когда пришло время. Бедняжка выглядела измученной. Туб был готов. Он так распалился, что на нем можно было кипятить воду. «Как они посмели? Как они посмели?» вскричал он, пронзая меня гневным взглядом. Потом спросил уже менее риторически. «Ты действительно чуть не умер?» «Тебя беспокоит мое состояние. Это заставляет меня нервничать». Однако я вкратце обрисовал ему мои несколько веков страдания. горит я вовсе не хочу слышать о каждом твоем спазме и отрыжке». Он сделал паузу. Но это не уменьшает моего природного цинизма. Я не могу не гадать, если ты по своей воле открыл мне все это, и насколько же более интересным должно быть то, что ты оставил при себе. Как это трудно, идти по жизни окруженным непониманием. Сомневаюсь, гарит что кто-нибудь не понимает тебя даже самую малость. Хотя, может быть, мисс Тейт? Как бы то ни было, мы у тебя в долгу. «Правда? Тогда было бы неплохо, чтобы нам нанес визит кто-нибудь из этих зеленоштанников». «Это могло бы послужить и нашим целям». Это было произнесено без всякого колебания и возражений. «Пришлите с ним еще кого-нибудь из своих песцов, кого-нибудь без воображения, чтобы он не испугался покойника. Я больше не могу писать». Я показал ему руку, скрюченную словно клешня. «Не то чтобы я не верил в твою грамотность, Гарит. Я сам был свидетелем нескольких случаев. Но я не могу себе представить, чтобы ты проделал такую массу работы». Я пожал плечами. Это был не первый раз, когда я удивлял тупо. В его поддразниваниях не чувствовалось задора. Его сердце было разбито. Подумать только. Кто-то в городе был настолько не расположен к власти закона, что собирался развязать по этому поводу войну. «Где сейчас, миляга?» Я снова пожал плечами. Это начинало становиться тяжелым упражнением. Я спал. Его выкинули за дверь в снег, как я понял, в состоянии умственного помутнения. «Если предположить, что твоя история находится в шапочном знакомстве с правдой, то тогда Рори может догадаться, что его маленькому братишке Попался на пути единственный локхер, оставшийся в Танфере. Не все танферские сыщики непроходимо глупы, только большинство из них. «Есть идеи, где может находиться Белинда Контагью?» — спросил я. «Нет, она неуловима, как ее отец. А что?» «Да так, любопытно». Туп хмыкнул. Он сидел, как на иголках. и Ему хотелось, чтобы я поскорее ушел и он смог бы пойти обсудить все это с необщительным партнером, со своей рукой среди теней. Вздохнув, тени взгромоздила на меня ноги. Я простонал. Мне предстоял долгий и холодный путь до дому. «Мы не будем возражать», — сказал я тупу «если нас посетит кто-то из имберцев-начальников в дополнение к штатному мордовороту с плохим вкусом в одежде». Добрый полковник рассеянно кивнул, В этот момент он был уже не совсем с нами.